Глава десятая. Ричард вернулся в модный офис округа с устройствами для сканирования и кабинками стоимостью в миллион долларов, где дежурил всё тот же угрюмый парень. И вновь Джэк сказал, что его интересуют две переписки: та, где Стэну было 2 года, и вторая, когда ему исполнилось 12. Но на этот раз попросил проверить оставшуюся часть округа, находящуюся за пределами границ Лаконии. Мы не можем это возделать, заявил парень. Почему? Речь о пышке с дыркой посередине, иными словами, Лаконии. А вы уже её видели? Я прав? Но вы же сумели получить ответ на первый запрос. Выписки делаются не так, не в форме с дырками. Вы можете получить данные по определенной площади или площади большего размера, или еще больше увеличить ее. Иными словами, город, округ и штат. И каждый следующий будет включать в себя предыдущий, что вполне логично, если вы спросите мое мнение о Город находится внутри округа, а округ внутри штата. Я понял, сказал Ричард. Спасибо за объяснение. Тогда я хочу получить данные по всему округу. Вы всё ещё постоянно здесь проживаете? Сегодня утром вы уже признали данный факт, и я снова здесь. Очевидно, что я не покидал город вместе со всем своим имуществом. Я бы сказал, что мой статус жителя округа Лиш ещё больше утвердился. Кабина номер 4, сказал дежурный. В пати и каратышка услышали, как где-то заработал двигатель, громкий, как у мотоцикла. Стали выглянули за угол посмотреть, что так шумит, и увидели Питера, который ехал на квадроцикле к дому. На парковке осталось только восемь квадроциклов. С первого поворота ключа заметил Каратышка. Надеюсь, они все такие. Слишком шумно, разочарованно сказала Патти. Мы не можем его использовать. Они сразу узнают. Питер остановился у дома, заглушил двигатель, и тишина вернулась. А питер слез с квадроцикла и скрылся внутри. Пати и Каратышка снова уселись на стулья. Земля здесь со всех сторон плоская, сказал Каратышка. Нам это поможет. Мы можем толкать квадроцикл с выключенным двигателем, а сверху поставить чемодан. Использовать его как тележку для мебели. Ты думаешь, — с сомнением спросила Патти. — Вряд ли они слишком тяжелые. Мы же видели, как люди толкали мотоциклы. Нам даже не придется беспокоиться о том, чтобы он сохранял равновесие. К тому же нас двое. Могу спорить, это будет просто. — Две мили туда и две обратно, — с сомнением проговорила Патти. — В результате чемодан останется на обочине, — А мы снова окажемся здесь, и нам придётся пройти ещё 2 мили, всего 6, и 4 из них мы будем толкать квадроцикл. Это займёт много времени. Думаю, 3 часа, сказал Каратышка. Тут всё зависит от того, как быстро мы будем его толкать. Мы пока не знаем. Ладно, пусть будет 4 часа. Мы рассчитаем время так, чтобы справиться к рассвету. продолжал коротышка. «Может быть, увидим фермера, который едет на рынок. Должно же здесь быть какое-то движение. Так что нам следует начать посреди ночи. И это хорошо. Они будут спать». «Да, такую возможность следует рассмотреть», сказала Патти. «Может быть». Они услышали, как двигатель квадроцикла снова заработал. Сначала в пятидесяти ярдах от них — Потом звук стал приближаться. Складывалось впечатление, что он проедет мимо амбара и окажется рядом с ними. Они встали. Квадроцикл с рёвом разбрызгивая землю обогнул угол дома. На нём сидел Марк. К задней части седла была прикреплена картонная коробка. Марк затормозил, поставил переключатель скоростей на нейтралку. заглушил двигатель и улыбнулся, точно хозяин вселенной. Хорошие новости, сказал он. Телефон заработал. Механик приедет завтра утром. Сегодня для него уже слишком поздно, но он знает, в чём проблема. Он уже сталкивался с подобными вещами. Очевидно, какой-то электронный чип находится рядом с тем местом, где шланги охлаждения примыкают к приборной доске. Чип расплавляется, когда вода в шлангах становится слишком горячей. Он привезёт с собой новый, который купит на свалке. Он хочет за него 5 долларов плюс 50 за работу. Замечательно, сказал Каратышка. Пати промолчала. "И боюсь, я должен взять с вас ещё 50 за комнату", добавил Марк. Секунду все молчали. "Послушайте, я бы с радостью обо всём забыл, но банк надерёт мне задницу. Это бизнес, и тут ничего не поделаешь. Мы должны относиться к нему серьёзно. 100 долларов за мотель" и 50 с небольшим за ремонт машины, и вы сможете уехать отсюда менее чем за 200 долларов. Могло быть намного хуже. Пойдёмте, я кое-что вам покажу, сказала Патти. Марк слез с квадроцикла. Патти повела его за собой в номер и показала на пол под туалетным столиком. И что я там должен увидеть? спросил Марк. А вы сами посмотрите. Он посмотрел и увидел. Боже мой! сказал Марк. Он наклонился и вытащил из-под столика ватную палочку. Приношу вам свои самые искренние извинения, сказал он. Это непростительно. Почему вы сказали нам что мы первые гости в комнате. — Что? — Вы это особо подчеркнули? — продолжала Патти. — Вы действительно первые гости в комнате. Совершенно точно. Тут что-то совсем другое. — Маляр? — спросил коротышка. — Нет. — Тогда кто? — спросила Патти. — Банк сказал нам. — Нет. что мы должны поработать над маркетингом, и мы наняли фотографа, чтобы тот сделал снимки для рекламной брошюры. Он привёз с собой модель из Бостона. Мы позволили ей сделать макияж в номере, потому что это самая лучшая комната. Думаю, мы хотели произвести на неё впечатление. Она была очень красивой. Я думал, что после её отъезда мы навели порядок. Но, очевидно, сделали уборку недостаточно тщательно. Ещё раз приношу вам свои самые искренние извинения. "Как и я", сказала Патти. "Из-за того, что стала делать безосновательные выводы. И как прошла съёмка? Она оделась как туристка: очень большие сапоги и невероятно короткие шорты". туристка в тёплый день, потому что её блузка была совсем маленькой, мотель находился у неё за спиной. Очень удачная получилась фотография. Пати отдала ему 50 долларов заработанных упорным трудом. Сколько мы должны вам за еду? спросила она. Ничего, ответил Марк. Это меньше, что мы можем сделать. Вы уверены? Абсолютно. Это деньги на содержание дома. Банк их не видит. Он положил 50 долларов и ватную палочку в карман брюк. И у меня есть кое-что для вас на ту же самую сумму. Марк повел их обратно на парковку к квадроциклу в картонной коробке, прикрепленной к седлу сзади. Конечно, мы приглашаем вас на обед, а завтра на завтрак. Но мы пойдём, если вы предпочтёте есть отдельно вдвоём. Всем известно, что иногда трудно поддерживать беседу. Мы тут кое-что для вас собрали, так что либо присоединяйтесь к нам, либо воспользуйтесь содержимым коробки ваш выбор. Он развязал верёвку и взвесил коробку на руках. Потом повернулся и вложил её в протянутые руки каратышки. Благодарю вас, сказала Патти. Марк лишь улыбнулся, уселся в седло квадроцикла, завёл яростный двигатель, описал широкую дугу по парковке и исчез за углом, направляясь к дому. Кабинка номер 4 ничем не отличалась от кабинки номер 2. Просто другое место. В остальном они оказались идентичными. такой же обитый твидом стул, плоский экран, заточенный карандаш и блокнот с названием округа в верхнем углу, как в отеле. Плоский экран уже стал голубым. Справа появились две иконки, похожие на марки на конверте, как и в предыдущем случае. Ричард дважды щёлкнул по первой иконке, и тут же появился серый фон боевого корабля. А вслед за ним титульный лист государственного документа с таким же заголовком, только с уточнением, что сведения получены в результате переписи, проведённой в округе. Он стал прокручивать текст при помощи колёсика, расположенного между лопатками мыши. Такое же вступление, как и прежде, с тем же длинным описанием улучшений, внесённых в методологию Личерн не стал его читать и сразу перешёл к списку имён, поймал ритм, быстро перемещая и просматривая сектора А, Б и В. Увеличил скорость, затем практически остановился, когда дошёл до фамилий, начинавшихся на букву Q: семьи Quade, Quell, Quattlebaum и два Куина. Наконец он добрался до буквы R. И нашёл то, что искал. Почти в самом начале. Джеймс Ричер, мужчина, белый, 26 лет, прораб на оловянном заводе. Его жена Элизабет Ричер, женщина, белая, 24 года, портниха по пошиву простыней. И их пока единственный ребёнок Стен Ричер, белый, мужской пол. Два года. Два года ему исполнилось в апреле, когда проводилась перепись. Значит, осенью будет три. И шестнадцать, поздним сентябрьским вечером 1943 года, не пятнадцать. Пожилая леди, любительница птиц, не ошиблась. «Ха!» — сказал Ричард. И стал читать дальше. Адрес... Название улицы и номер дома в местечке под названием Райантаун. Они арендовали дом и платили 43 доллара в месяц. У них не было собственного радиоприёмника. Они не работали на ферме. Когда они поженились, Джеймсу исполнилось 22 года, Элизабет 20. Оба умели читать и писать. Ни один из них не имел отношения к индейским племенам. Ричард дважды щёлкнул по красной отметке в верхней части документа, и экран вновь стал голубым с двумя отметками в верхней части. Он дважды щёлкнул мышкой по второй марке, открыв документ со второй переписью, проходившей через 10 лет, и быстро добрался до буквы Q. Семьи Quade и Quail, как и два Куина, оставались на месте, но Quattlebaumы исчезли. Он нашел Ричардов. Джеймс, Элизабет и Стэн, 36, 34 и 12 лет соответственно. Очевидно, других детей за это время не родилось. У Стэна все еще не было ни братьев, ни сестер. Джеймс стал рабочим на строительстве окружной дороги, а Элизабет лишилась работы. Их адрес оставался тем же, Но аренда упала до 36 долларов. 7 лет Великой депрессии сделали своё дело, оказав влияние и на владельцев домов. Джеймс и Элизабет по-прежнему были записаны как владеющие грамотой. Стен ежедневно посещал школу. В доме появился радиоприёмник. Ричард записал адрес заточенным карандашом на листе из фирменного блокнота. оторвал его, сложил и засунул в задний карман брюк. Марк припарковал квадроцикл за амбаром и направился в дом. Как только он закрыл за собой дверь, зазвонил телефон. Марк поднял трубку, назвал своё имя и услышал следующее: "Здесь появился тип по имени Ричер". Он интересуется семейной историей. Большой выглядит крутым и не принимает слова нет в качестве ответа. До сих пор он успел изучить четыре разных переписи. Думаю, ищет старый адрес. Может быть, родственник. Я думаю, тебе следует это знать. Марк молча повесил трубку